Распросы, с которыми Коконас обращался к разным лицам, отличались, как это легко себе представить, зная его эксцентрический характер, особенно манерой, или такой своеобразной, или такой настойчивой, что вызвали между ним и тремя придворными дворянами объяснение, имевшее конец обычный в ту эпоху, то есть дуэль. Коконас провел все три встречи с тем добросовестным усердием, какой он вкладывал обычно в дела такого рода. Убил первого и ранил двух других, каждый раз говоря «бедняга ля моль», он так хорошо знал по-латыни. Так что третий барон де Буасе, упав на землю, сказал ему «Ну, ради бога, Коконас, придумай что-нибудь другое, скажи хоть что он знал по-гречески».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 Коконас отправился к нему и потребовал от него объяснений, как от простого дворянина. Сначала герцог Калонсонский вызамел большое желание выкинуть за дверь наглеца, осмелевшего требовать отчёта в его действиях. Но Коконас говорил таким резким тоном, глаза его сверкали таким огнём, да и три дуэли за одни сутки создали Пьемонцу такую славу,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 Но один благоприятель вашего друга отвёл удар. Заговорню удался. Даю вам слово принца. Уф, произнёс Коко нас, выпуская воздух из лёгких, как из кузнечного меха. Уф, дьявольщина, что хорошо то хорошо, ваша светлость. А мне бы очень хотелось познакомиться с этим благожелателем, чтобы выразить ему мою признательность. Герц калансонский ничего на это не ответил, а только улыбнулся ещё приятнее, чем раньше, предоставляя как у нас думать, что благожелатель никто иной, как сам Герцк.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 Тем лучше, он будет осмотрительнее, а то он никогда меня не слушался. А кроме того, мы вытащим его оттуда. Камни помеха не для всех. Герцика Лансонский покачал головой. Самое скверное во всей этой истории, храбрый мой коконас, то, что после ночного предприятия твой друг исчез и неизвестно, куда он делся. "Дьявольщина!" воскликнул пьемонтец, снова побледнев. Если он делся даже в аттах, я и там его найду. Послушай, я дам тебе один дружеский совет, сказал Герцог Алансонский, тоже очень желавший, но совсем по другим побуждениям знать, где находится ля молли. Давайте, Ваше Высочество, давайте сходи к королеве Марго. Она, наверное, знает, что стало с тем, кого ты так оплакиваешь.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 Хороший принц, замечательный принц, великодушный принц, бормотал как онas по дороге к королеве Наварской. Маргарита ждала Коконаса, так как слух об его отчаян не дошёл и до неё. А узнав, в каких подвигах выразилось его горе, она почти простила пьемонцу несколько грубые обращения с её подругой герцогиней Наверской, с которой он не разговаривал уже 3 дня по случаю большой размолвки между ними. Как только доложили о приходе коконаса, королева распорядилась его впустить.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 Представьте себе Евриала без Ниссы, Дамона без Финдії или Ареста без Пилада. Жальтесь над моим несчастьем во имя одного из этих героев, сердца которых не превзойдут моего сердце нежностью своей любви. Маргарита улыбнулась и, взяв с него слово сохранить тайну, рассказала о бегстве в окно. Что же касалось места пребывания Ля-Моля, то, несмотря на постоянные просьбы Коконаса, она так и не сказала ничего. Коконас был удовлетворен только наполовину. Поэтому он прибег к дипломатическим подходам самого тонкого порядка. Из них Маргарита ясно поняла, что герцог Алан Сонский желал не меньше своего придворного узнать о дальнейшей судьбе Ля-Моля. «Коконас»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 Затем, полагая, что больше нечего прибавить к этой фразе, обладавшей двойной ценностью ясностью мысли и выражением его высокого мнения о достоинствах Лямоля, кок у нас вышел и стал обдумывать способ примирения с герцогиней Невской, не ради неё лично, а с целью узнать то, чего не могла знать Маргарита